Глава 25. Мне снилось, что у старой кривой сосны, чуть в стороне от зимовья, за маленьким пригорком, стоит большое зеркало в старинной тяжёлой раме с немного облезшей позолотой на завитушках. Зеркало тоже старое и от этого слегка мутное, словно подёрнутое едва заметной полупрозрачной паутиной с мелкими вкраплениями шелушащихся веснушек цвета ржавчины. Я подхожу к этому зеркалу с замирающим сердцем. Я знаю, что, или точнее, кого я там увижу. И точно, за подёрнутым временем стеклом стоит она. Золотинка — очень точное имя. Похожа на меня, как это самое отражение в зеркале, но и чуть-чуть другая. Волосы самую малость светлее, и отливают не червонным золотом, как у меня, а скорее осенними кленовыми листьями. Кожа зато немного смуглее, и от этого голубые, немного раскосые глаза кажутся ярче. Она смотрит на меня и улыбается. А я разглядываю её кожаную накидку и красиво расшитые макосины, бахрому на штанах из оленьей кожи, и почему-то рабею поднять взгляд, чтобы прямо посмотреть ей в лицо. Дурочка. Нашла, чем голову себе морочить. Вдруг говорит отражение. «Никакая ты не самозванка. Ты пришла, потому что я тебя позвала. Я сама отдала тебе мужа и дочь, потому что иначе они оба погибли бы». «А ты?» — спрашиваю я и замолкаю в последний момент, не смея прямо произнести страшное. «А я умерла». Золотинка пожимает плечами, как будто говорит о чём-то совершенно незначительном и неважном. Бывает. Жаль, конечно, что этот подонок убил меня раньше, чем я смогла пробудить кровь и превратиться в зверя, но зато я сумела позвать тебя, и ты с превращением прекрасно справилась. То есть у меня разом прошла вся робость от обалдения. Погоди-ка. То есть ты хочешь сказать, что это я превратилась в медведицу и... «Размазала гада по всей хижине мелким фаршем. Не ты?» Я бы его ещё мельче покрошила, подонка. Недобро усмехнулось отражение, и я как-то сразу ему поверила. Но когда он замахнулся на Кристину топором, мне рассуждать было некогда. Я только-только руки от верёвки распутала и кинулась на перерез закрывать дочку собой. Слишком быстро кинулась, он не рассчитал и с одного удара мне голову проломил. Я поежилась. Как страшно. Даже вот так с чужих слов услышать страшно, а пережить не дай Бог. И как же я понимаю Золотинку, любая мать, не рассуждая и не задумываясь, кинулась бы под топор, чтобы спасти своего ребёнка. Да, думать мне было некогда, вздохнуло отражение. Айвен совсем чуть-чуть не успел. Я его ждала и верила, что придёт за нами и спасёт. Он не мог не понимать, что даже если отдать участок золотом, живыми нас ему всё равно никто не собирался возвращать. На этом месте её рассказа у меня перехватило дыхание. Она права. И почему-то мне вдруг стало казаться, что я сама лично всё это пережила, что я не слушаю рассказ девушки, ушедшей за старое паутинное стекло, а вспоминаю и испытываю тот же самый ужас, то самое отчаяние. И помню ту надежду, с которой молодая женщина ждала мужа, самого умного, смелого, самого, который придёт за ними с дочерью обязательно. Золотинка из-за зеркалья посмотрела на меня понимающе. Это сейчас я знаю, что мой муж обо всём догадался и выследил похитителей, вот только их оказалось больше, чем он рассчитывал. Вдобавок, один из подонков, тот, что ходил в дозор к морю, заметил опасность. Он примчался в хижину с криками, что сюда идут люди с ружьями и надо всех убить. «Мамочки!» — не выдержала, пискнула я и закрыла рот руками. От одного пересказа мороз по коже. Не зря же Золотинка тоже поёжилась, заторопилась, выговаривала слова быстро, скомканно, словно боялась не успеть. А может, хотела поскорее уже закончить страшный рассказ? Трое пошли в лес, чтобы дать бой и перестрелять незваных гостей из засады, а тот, что остался на стеречь, он был трус. Девушка из-за перешла на шёпот, и мне вдруг показалось, что он отдаётся по всему острову, рассыпается сухими крупинками страха вокруг еловых лап, шуршит вместо песка с изъеденных ветром утёсов. Этот шёпот заполнил всё вокруг и перестал быть словами из зеркала. Он превратился в видение. В ощущениях, в запахи и звуки. Он превратился в страшную память. Кристинка заплакала. Я пыталась её успокоить, но она так испугалась, что только кричала всё громче. И тогда этот подонок вырвал ребёнка у меня и отбросил в другой угол. А потом схватил топор и... Я зажмурилась и зажала уши руками, чтобы не видеть, не слышать, не чувствовать. Я не хотела знать, что было дальше, и ни в коем случае не хотела вспомнить это изнутри. Какое-то время было оглушительно, до звона тихо. Исчез золотинкин голос, исчезли звуки леса, тихий шелест сонного ветра. И постепенно меня отпустило. Я выдохнула и открыла глаза, теперь уже без боязни и робости, глядя в глаза своему отражению. своему. Да, я теперь она. Почему-то именно в этот момент мне стало кристально ясно, что нет отдельной индейской девушки, вышедшей замуж за белого человека из далёкой страны, и нет аспирантки-биолога из будущего, есть просто я здесь и сейчас. Я оставляю их тебе. Зеркало растаяло, и между прошлым и будущим больше не было стеклянной преграды. Если ты захочешь, они станут по-настоящему твоими, и он узнает, полюбит тебя, именно тебя, если ты узнаешь и полюбишь его. А ты? А я, собственно, никуда и... Сон вдруг поплыл, Окружающая картинка дёрнулась, словно занавес на школьной сцене, который неравномерно и слишком торопливо тянут в разные стороны добровольные помощники режиссёра. Золотинкин голос растаял раньше, чем я успела расслышать окончание фразы, но в этот момент меня совсем не волновала недосказанность. А всё потому, что я вдруг почувствовала на своей италии мужские руки, горячие, нежные, Они обнимали так крепко и волнующе, что у меня голова закружилась даже раньше, чем в этом сгустившемся тумане разорванного сна мужские губы прижались к моим губам и... И я, чёрт побери, проснулась окончательно. Вокруг был серенький сырой рассвет, рядом сладко сопела зверодочь, а мои по-прежнему мохнатый медвежьи бока крепко обнимал муж. Айван трогательно подгрёб мою огромную тушу поближе к себе одной рукой, другой также крепко обнимал пушистую крестинку и спал без задних ног. Целоваться даже и не думал. Мне всё только приснилось. «Ну, лысые вам лоси же! Почему наяву я опять медведь? Во сне же была человеком, и мне так хорошо было, так хорошо!» Наверное, моё обиженное сопение разбудило мужчину, потому что он заворочился, потянулся, улыбнулся сквозь сон. «Золотинка? Иди ко мне, маленькая моя». «Ага, сейчас». Нашёл маленькую. «Как лягу сверху, так и раздавлю». «Что за жизнь, а?»